Качу камень вверх, а он катится вниз. Работа Сизифова. Я себя не обманываю, я знаю. Если переворот в России будет, то не по моему катехизису, а по русской правде Пестеля. О нем вспомнят, обо мне забудут. За ним пойдут все, за мной никто. Будет и в России то же, что во Франции. Свобода без Бога, кровавая чаша дьявола.